Навык номер 61. Избегание хакерских атак. Когда-то хакеры были одиночками, не причинявшими большого вреда. Но в наши дни киберпреступность стала прибыльной сферой деятельности и проявляет себя в самых разных формах: от актов кибертерроризма, которые угрожают инфраструктуре и коммуникациям, до мелких преступлений вроде вымогательства небольших сумм денег у людей, плохо разбирающихся в компьютерной безопасности. Да и у многих организаций средства обеспечения компьютерной безопасности явно недостаточны для защиты от киберпреступников. Большинство вирусных атак начинаются с безобидного, казалось бы, действия нажатием одним из сотрудников на клавишу. После этого и начинается атака вредоносной хакерской программы. распространение вируса, который парализует работу компьютера и шифрует используемые в нём данные. Атакующие блокируют сообщения электронной почты, документы и всю информацию, фактически делая организацию своим заложником и требуют от неё плату за их расшифровку и разблокировку, то есть освобождение. Потеря может быть небольшой, если атаке подвергается отдельный сотрудник офиса или значительной, если пострадал большой массив данных и под угрозу поставлено функционирование всей организации. Чтобы не попасть в ситуацию, когда у вас не остаётся иного выбора, кроме как заплатить выкуп, нужно научиться предотвращать атаки вредоносных программ. Для этого регулярно обновляйте антивирусы, чтобы своевременно закрывать все выявляемые лазейки в системе обеспечения безопасности, и используйте стратегию резервного копирования 3-2-1, при которой информация сохраняется локально на внешнем жёстком диске и в облачной системе хранения данных. Не открывайте подозрительные сообщения в электронной почте и не кликайте на незнакомые ссылки. Будьте бдительны и пользуйтесь проверенными средствами, такими как типовой фоновый рисунок на компьютере и стандартизированный блок электронно-цифровой подписи для общения с членами семьи и коллегами. Спамеры часто проникают в организацию при помощи адресов электронной почты, похожих на адреса сотрудников. Если сообщение, полученное по электронной почте, не относится к известному вам проекту или не похоже на то, что вы обычно получаете от указанного отправителя, присмотритесь к адресу внимательней. К числу широко применяемых уловок этого рода относится неправильное написание имени пользователя или замена доменного имени. Если вы всё-таки нажали на подозрительную ссылку или открыли созданное с мошенническими целями вложение, немедленно отключите компьютер от беспроводного доступа, отсоедините его от любого кабеля Ethernet локальной компьютерной сети, а затем отключите питание. Шансов немного, но может быть, в этом случае вам всё-таки удастся остановить распространение вредоносных программ. Оперативный принцип Защищайте свои данные и деньги от атак вымогателей. Главный вывод: старайтесь не стать тем человеком, действия которого приведут к масштабной вирусной атаке.